Голова 15. С бритвами нам, конечно, повезло. Оставаться ночевать у самого урочища было действительно опасно. И хорошо, что группа сумеречных охотников сопроводила нас в Кайтран. Кортеж из моего байка и их четырех мобилей двигался куда медленнее, чем если бы я ехал один. Но даже так, к раннему утру, когда солнце подкрасило небо розоватым на востоке, мы оказались в городских предместьях. Быстро прошли контроль на воротах, благодаря влиянию бритв нас даже не обыскали толком, так что не пришлось давать на лапу жадным стражникам, и разошлись с Терреном и его людьми. Напоследок командир отряда спасения еще раз поблагодарил меня, пригласил за наградой на их базу, а затем велел водителю, управляющему мобилем, в котором лежала Мисти, отвезти ее, куда я прикажу. Так что мы метнулись к охраняемым складам, где оставили байк, и к половине шестого я уже занес отключившуюся девчонку в свою халупу. Оказавшись дома, в первую очередь позаботился о блондинке. Переодел ее в чистую одежду, умыл как смог, сделал несколько холодных компрессов, чтобы сбить жар, продолжил отпаивать отварами целебных трав и вколол успокоительное в с мощным коктейлем витаминов в надежде, что все это поможет моей напарнице оклематься. Напарница, хм... Надо же, а ведь после этого рейда я именно так ее и воспринимаю. Удивительно, раньше, в тех единичных случаях, когда я с кем-то работал, такого не случалось. Час назад дыхание Блонди выровнялось, но я решил еще немного понаблюдать за ней, пока не откроется аптекарская лавка Пита. Тем более, мне было чем заняться. Через какое-то время Мисти, лежащая в моей кровати, застонала, обращая на себя внимание. Но кажется, это был всего лишь сонный возглас. Девчонку все еще била дрожь, но лихорадка чуть уменьшилась. Однако я не знал, что еще могу сделать для блонди. Не только проклятая, но еще и пробужденная. Нарочно не придумаешь, пробормотал, отходя от кровати. С проклятиями была такая история, что ни лекари, ни целители толком не могли объяснить, как именно они действуют. Эти недуги не были болезнями, которые влияли на тело человека. Но все же как-то умудрялись его убивать. И каждый из проклятий делал это своим, особенно изощренным образом. Наверняка в Командоре есть кто-то, кто сталкивался с подобным, но... «Помогут ли они Мисти, если я приведу ее туда? Или просто махнут рукой? Или заберут Блонди, чтобы следовать? Я больше никогда ее не увижу. Даже странно, что ты молчишь, пап. Найти-то я ее нашел, но как спасти девчонку?» – спросил я, бросая взгляд на заново забинтованную руку. Ответа, само собой, не получил, поэтому вернулся к бумагам, найденным у Лока. Когда мисти снова застонала, я как раз заканчивал изучать вытащенные из планшета 4 листка полностью. Прочел их от корки до корки, как говорил отец. И, честно говоря, прибалдел. Помимо того, что я уже видел, здесь была куча невероятной информации, которую можно было разделить на две части. Первая – прогнозы. О внутреннем приливе, его силе и времени, когда он случится. О монстрах, какие появятся и где. Об аномалиях. Даже об артефактах, где они могут зародиться с наибольшей вероятностью. Вторая часть записи была рекомендациями. Или точнее слабыми местами. аномалий и сумрачных тварей. Некоторые из указанных вещей я знал. Например, что Аронею и прочих арахнидов бесполезно замораживать или жечь огнем. Их шкура была чем-то защищена, спокойно выдерживая напор этих двух стихий. А вот насчет того, что земля и уязвимы к серебру, это новость. Так же, как и то, что здоровенные летающие бабочки, которых называли батерлинги, не переносят звук выше определенных частот. Что это за хрень? Частотность? Часть надписей, терминов и формул была для меня совсем непонятна. Но общую суть я уловил точно. Автор этих записей некий Абрахам Нокс, каким-то образом умудрился рассчитать все это, не высовываясь из города то ли с помощью каких-то устройств, то ли артефактов. А отряд бритв отправили проверить данные Нокса. Вернувшись в город, сумеречные охотники должны были предоставить доказательства или опровержение этих расчетов и рекомендации. Это было ясно из нескольких записок с пояснениями специально для Лока, написанными другой рукой. Что ж, получается, что бритвы ничего тебе не расскажут, Абрахам. И Лок, и пробужденные из его группы мертвы. Раз выжившие бумаги не искали, значит, о них в отряде никто больше не знал. Я принялся рассуждать вслух, как делал время от времени. А вот мне с этим Ноксом пообщаться явно не помешает. Если он предсказывает появление ключей, такой талант мне пригодится. Встав у кухонного стола, я взял с него кружку со стывшим еще пару часов назад кофе. Махом выпил горький напиток и потряс головой. Пожалуй, этот рейд в сумрак оказался самым быстрым в моей жизни. Ну. Но... Разве что кроме того случая, когда мы с Конрадом выбрались за стену в самый первый раз. Тогда у нас не было почти никакого оборудования, пара говенных могострелов и кожаная броня не по размеру. Так что неудивительно, что на окраине ближайшей поляны нас как следует подрали упыри. Мерзкие отродья, похожие на людей, но людьми не являющиеся. С ужасной внешностью, вывернутыми суставами, синеватой мертвецкой, склизкой кожей. И крошечными, слепыми головами, на которых выделялась огромная пасть. Упыри плохо видели, но обладали невероятным нюхом и слухом. И жрали мертвечину на кладбищах. Потому мы и перестали хоронить павших в склепах и могилах, вместо этого сжигая их. После той встречи у меня остались страшные шрамы через весь живот. А Конрад вообще перестал покидать Кайтран, лишь иногда наведываясь за стенье. Тряхнув головой, я отогнал неприятные воспоминания. Бросил еще один взгляд на закутавшуюся в одеяло Мисти, подхватил уже пересобранный рюкзак и вышел в коридор. И спустившись во двор, увидел Тришу. Она сидела на ящике возле нагретой солнцем каменной стены нашего дома, подставляя лицо теплым лучам. Кожа девушки почти пришла в норму. Лишь местами на ней остались будто бы застарелые шрамы. Но шея подруги детства до сих пор была в ужасном состоянии. Заметив меня, Триша тут же подняла воротник серой рубахи. «Привет, Шейн!» – тихо поздоровалась она. В какой то веке я услышал по голосу, что подруга не под кайфом. Да и глаза девушки не были затянуты мутной пеленой. «Привет!» – я сел рядом с ней, делая вид, что нашего прошлого разговора не было. «Как себя чувствуешь?» «Я... нормально, спасибо!» Смущенно прикусив губу, ответила Триша и отвела взгляд. «Выглядишь уставшей?» «Лечение вытягивает силы!» – передернула она плечами. «Лечение вытягивает силы!» «Побочный эффект амулетов. Да и когда отказываешься от пыли, примерно неделю чувствуешь себя, будто выжатый лимон. Я первый раз сегодня вышла на улицу с того момента, как ты... как мы виделись в последний раз». Она снова смутилась и отвернулась. «Значит, она помнит наш последний разговор. Я видел, что и стыдно за него, и за свое прошлое поведение. Бросила пыль, значит? Хм, это круто, Триша, ты молодец». Я приобнял подругу за плечо и улыбнулся ей. «Верное решение, и я рад, что ты его приняла». «Спасибо». Искренне улыбнулась девушка в ответ. «Знаешь, я... это благодаря тебе, Шейн. Я думала последние дни о твоих словах, и обо всем остальном, о своей жизни. Я хочу извиниться». «Да брось, не стоит». «Нет, стоит. Я... проклятие, Шейн, я же вела себя просто отвратительно». На глазах Триши появились слезы, но она, собравшись, тут же их смахнула. Сначала мутилась тем идиотом, насчет которого ты предупреждал. Он подсадил меня на пыль, потом бросил. Бросил, не удержавшись от облегченного вздоха, спросил я. Точнее, я его послал... Он пришел несколько дней назад, когда меня крепко ломало. Я в эти дни многое поняла. И хоть мне и было херово, но я увидела мир, каким видела его до этой долбанной пыльцы. А он... Этот роб просто мразь. Триша выплюнула имя своего бывшего. «Начал уговаривать меня снова принять наркоту. Я увидела, какой он мерзкий. Кривое, косой, вечно под кайфом, воняет. Фу! Я для него была просто клиенткой, которую можно трахнуть в любое время». «Все нормально, подруга». Я погладил ее по плечу. «Хорошо, что ты увидела его истинное лицо и послала». Из-за него я лишилась работы. Гуляла по грязным заведениям и... «Не надо, Триша». Тихо произнес я. Не вини себя. Мы все допускаем ошибки. Я была какой-то тварью. Слезы брызнули из глаз девушки. Она затряслась в рыданиях. Я поджал ее к себе, чтобы успокоить. И такое делала? Мне так стыдно, так стыдно. Все это в прошлом, подруга. Эй, ну, посмотри на меня. Я взял ее за подбородок и улыбнулся, глядя на сверкающие от слез глаза. Все будет хорошо. Ты жива, здорова. Шрамы, это всего лишь шрамы. А личка у тебя все такое же милое, как и раньше. И голос остался. Значит, сможешь вернуться к своей мечте. Иди к ней, Триша. Ты сделала первый шаг к этому. Не сворачивай. Все будет хорошо. Прости меня, Шейн. Шмыгнула девушка. Прости, что вела себя, как какая-то потаскуха. Прости за мои слова, предложения. Прости за все. Ты спас мне жизнь. Спасибо, я никогда этого не забуду. Мы же друзья, снова улыбнулся я. «Так что какие могут быть вопросы?» «Я столько тебе наговорила в последний раз!» «Проехали», — покачал я головой. «Ты извинилась, этого достаточно, Триша. Все хорошо». Она вытерла слезы и отстранилась от меня, снова привалившись к каменной стене. Какое-то время мы сидели молча, подставляя лицо теплым лучам солнца. «Ну так что, у тебя есть уже какой-то план?» — наконец спросил я. «Я поузнавала через племянницу Пита, нашла местечко в жерлом квартале» верно, чистая, приличная. Им нужна официантка с голосом, которая сможет два вечера в неделю выходить на сцену и петь тексты какого-то местного автора. Думаю, для начала неплохо. Неплохо? Да ты шутишь, это отлично. Первый шаг к тому, к чему ты всегда стремилась. Причем нехилый такой шажище. Ты молодец, уверен, но у тебя все получится. Надеюсь. Но иногда на меня накатывает такой страх. Это нормально. Главное, не поддаваться ему. «Знаешь, ты был прав насчет нашего квартала. Оставаться тут могут только такие люди, как Пит или этот... Эрнест. Надо быть или конченной мразью, или отбитым благодетелем. А остальным тут делать нечего. Я последние дни смотрю на окна, на все происходящее, вспоминая пару последних лет и не понимаю, почему не слушала тебя». Потому что тусовалась с отбросами, употребляла пыль, и тебе это нравилось. И пока не случилось нечто, поставившее тебя на грань смерти из-за такой жизни, ты об этом не задумывалась. Я не произнес этих слов, думаю, Триша и сама все понимала. Но то, что после всего случившегося она так здраво рассуждает, давало надежду. Оглядев грязный двор, прислушавшись к тому, как кто-то блюет в подворотне, увидев мелькнувшие пиджаки людей Морелла на улице, я понял, мне тоже надо отсюда валить. И желательно побыстрее. Срок, выданный мне главарем ублюдков, скоро выйдет, и оставаться в жилище, о котором они знают, будет опасно. С другой стороны, а какой смысл в побеге? Мне осталось 10 дней, чтобы добыть три ключа, и большую часть этого времени я намеревался провести в сумраке. А до ультиматума, озвученного ублюдками, осталось всего все пять дней. Проклятие. Погрузившись в мрачные мысли, я понял, что не могу просто сидеть и ждать, как время утекает сквозь пальцы. «Мне пора, Триша», — сказал я, поднимаясь. «Рад, что с тобой все в порядке. Если тебе потребуется помощь, какое-то время я еще буду здесь». «Спасибо, Шейн». Она обняла меня, прижавшись к груди. «Ты настоящий друг». «У тебя все получится. Просто не делай глупостей, хорошо?» «Постараюсь». Покинув двор, я испытал прилив приятных эмоций от того, что Триша образумилась и уже начала выбираться из того болота, в которое себя загнала. Впрочем, за мрачными мыслями и валом дел эти светлые эмоции развеялись, как дым на сильном ветру. Для начала я заскочил в лавку Пита, купил у него десяток ампул с обезболивающими средствами, несколько видов таблеток, витамины, пару мазей, антисептики, да и вообще, хорошенько обновил свою аптечку и аптечку Мисти. Толстяк с механической ногой спросил про Тришу, и я рассказал ему о нашей утренней беседе. Мне показалось, что он искренне порадовался за мою подругу. После лекарственной лавки я поймал самоходную повозку и велел извозчику направляться к складам, где хранился мой байк. Следовало забрать его и отправляться к Райдингеру. Очень уж много тем для разговора с ним у меня накопилось. И тяги, одной из которых он должен был улучшить моего железного друга. И продажа более мелких артефактов, подаренных бритвами. И оценка ингредиентов из химеры. И ремонт механической перчатки. И закупка новых обоим к ней. Мне понравилось, как стали работать мои примочки, и возвращаться к предыдущей модификации совсем не хотелось. Но, пожалуй, главное, ради чего я собирался навестить изобретателя, это разговор об Абрахаме Ноксе. Инженеры плотно общались друг с другом, и был шанс, что Рейдингер знает этого человека. Возможно, даже сможет нас познакомить. Забрав байк, я выдвинулся в выбранном направлении. Пролетев по широкому центральному проспекту северного жилого квартала, оказался в торговом районе, обогнал еле плетущихся по заполненной самоходными повозками дороги извозчиков, чуть не зацепил мобиль какого-то богатея, выскочившего на перекресток. В последний момент успел вернуться и проскочить полсотни метров по тротуару, огибая возникший затор, завернул за угол и неожиданно встал. Точнее, мне пришлось, потому что кольцевая дорога, окружающая небольшую площадь, оказалась забита народом. Проклятие, что за демонстрация, выругался я, пытаясь сдать назад, чтобы объехать столпотворение по соседним улицам, но тут приметил кое-что интересное. На площади, в центре кругового движения, была установлена сцена. Рядом стояли какие-то кабинки, столы. В воздухе разносилась патриотичная музыка, шум возбужденных голосов. Народ волновался, словно море, во время шторма. Но привлекло мое внимание не это, а человек, стоящий за трибуной на сцене. Под огромной, цветастой растяжкой транспаранта. Над ней висела дублирующий облик мужчина иллюзия только метров в пять высотой. «Маркус, мать твою!» – скрипнул я зубами, сразу узнав лидера ублюдков. «Ты что, вздумал избираться на роль магистра?» «Тихо, паря!» – дыхнул на меня алкоголем какой-то усатый работяга в кожаной кепке. «Не слышишь ни хера!» Я примирительно поднял руку, не желая ссориться. Мне тоже было любопытно, что устроил тут лидер самой неоднозначной группировки сумеречных охотников. На иллюзии было хорошо видно рослую, почти двухметровую фигуру моего бывшего босса. Его широкие плечи обтягивал темно-синий китель, на котором искрились какие-то награды. Через всю грудь была перетянута красная с серебром лента. Наполовину поседевшие волосы подстрижены идеально, как всегда, и гладко уложены назад, собраны в хвост, оставляя выбритые виски открытыми. Крючковатый нос, высокие лопы, мощные надбровные дуги, под которыми поблескивали светло-карие глаза. Однако те, кто видел лидера ублюдков впервые, обычно обращали внимание на другие особенности Маркуса. Например, на массивную стальную челюсть, заменяющую нижнюю часть черепа мужчины. Или имплантированные механические кисти, очень похожие на мои перчатки, но являющиеся не навесными устройствами, а протезами. Когда-то давно мой бывший босс столкнулся в сумраке с могильной ведьмой, и она вырвала ему нижнюю челюсть. Но Маркус каким-то чудом умудрился не только выжить, но и выколоть твари глаза, а потом сбежать. Правда, глазные жидкости ведьмы оказались ядовитыми, и руки главы ублюдков начали стремительно гнить. Их пришлось отрубить, чтобы заражение не пошло дальше. Но Маркус не отчаялся, потеряв кисти. Он нанял лучших инженеров и целителей, и они соорудили ему вполне рабочие протезы. А еще спустя какое-то время сделали механическую челюсть и устройство, помогающее ему говорить. Надо ли упоминать, что с таким железом этот громила выглядел сущим монстром? «Граждане Кайтрана!» Мощным и совершенно неестественным механическим голосом проговорил Маркус в магический усилитель. Его слова разнеслись над площадью, затерявшись лишь где-то меж отдаленных домов. «С недавних пор в Министерстве изучения сумрака произошли серьезные изменения, и в связи с этим я хотел бы сделать объявление». ходу расформировывают охотников», — пробормотал парнишка в замызганной льняной куртке, стоящей передо мной. «Упал, что ли? Новости не читаешь?» — фыркнул его товарищ, одетый не в пример лучше, в начищенные до блеска сапоги, штаны на подтяжках и кожаную куртку. Наоборот, их усиливать будут. Да ну. Ну да. Да завалите вы, козлы, дайте послушать. Я был солидарен с Бухарем, решившим заткнуть парней. Услышанное заинтересовало меня. Наша организация, которую вы знаете как ублюдки Кайтрана, признана крупнейшей в городе и отныне является официальным партнером командории в изучении сумрака. Ура! Да! Как так-то? А что с другими охотниками будет? Новость взорвала толпу криками: одни радовались, другие возмущались, третьи хмурились, не осознавая, что все это значит. А вот я прекрасно понимал, и по спине прокатилась волна ледяных мурашек. Теперь, имея статус официального партнера, Маркус развернется на полную. Они продолжат делать то, о чем говорили мне Дерек и Конрад: начнут душить конкурентов, подомнет под себя рынок артефактов и монополизируют изучение сумрака вокруг Кайтрана. И зная характер и желания Маркуса, ничего хорошего из этого не получится. Раз уж даже не являясь официальным партнером, он позволял себе такие выходки, как отлов зараженных, страшно представить, на что он сподобится теперь. Проклятие, кто же его загадочный покровитель? Он что, совсем безголовый, раз отдает этому ублюдку такую власть? Меж тем Маркус продолжал вещать. В связи с этим мы расширяемся. Сегодня состоится официальное открытие нашей новой базы. С большими тренировочными залами и зонами, казармами, центром обучения и гаражами. Также мы обновили и расширили состав мобилей и многоциклов для наших членов. Договорились о поставках лучшего оборудования и начинаем крупномасштабную программу рекрутирования жителей города. Вы нужны нам. Вы нужны своему городу. Присоединяйтесь к ублюдкам, и вместе мы не только досконально изучим сумрак вокруг нашего любимого города, но со временем мы уничтожим его. У нас самые лучшие инструкторы, у нас самые опытные проводники и охотники, у нас лучшее снаряжение, у нас реальная сила, которая поможет всему королевству, пусть и не сразу, но лишь от каждого из вас зависит, как быстро мы разделаемся с сумраком. Вступайте в наши ряды. «Мы не ограничены количеством рекрутов!» После такой зажигательной речи народ заволновался, и над площадью повис возбужденный гул. Я словно оказался посреди пчелиного улья, наблюдая за происходящим. Первые желающие записаться к ублюдкам начали пробиваться к сцене, рядом с которой стояли будки. Оказалось, что там сидят вербовщики. Маркус, глядя на все это, улыбался, и я не видел его реального лица, слишком далеко было до сцены. Зато хорошо разглядел иллюзию, все еще висевшую посреди площади и полностью копирующую оригинал. «Если вы с нами, вы в безопасности!» «А если против?» Маркус не договорил. И хоть умом я понимал, что он не мог на таком расстоянии разглядеть скрытого на крайне толпы человека, был готов поклясться, что произнося эти слова, бывший босс смотрел на меня.